Глава 14. Эхо в тумане Элеонора Шмидт В тесном помещении остались только 10 джунов, Хидан Мацуа, его дочь и Элеонора. Еще директор школы Новая Эра, но он связан на пыточном стуле, избит и тяжело дышит. Вся его одежда в крови. Он попытался сбежать, вот последствия. Элеонора удивлена, что его не убили после того, что он сделал. Хотя ее само отпустили по одной простой причине. «Сделай что-нибудь, женщина!» Хидан подходит к ней вплотную. «Ты единственная среди нас, кто владеет газообразной направленностью! Или хочешь умереть?» Под особняком Хиданам от целый лабиринт из ходов. Когда явился Монтана Эндвайз, Они закрыли запитанную суммой дверь, толщиной в несколько метров. Хидан хотел сбежать, но запасной выход оказался недоступен. Видимо, Эдвайс знал о нем, но не смог проникнуть, поэтому просто запечатал его с наружной стороны, чтобы джуны не сбежали. А теперь явился еще один, какой-то азиат. Элеонора видела, что Хидан узнал его, но он ничего не сказал, только побледнел. «А еще там Константин». Он явился, как она и просила. Они видят их по видеокамерам. Азиат предпринял пару попыток проникнуть, но, поняв, что это затянется, воспользовался чем-то ужасным. Газ просто проникает через тяжеленную дверь, как через марлю. Красного цвета, разъедающий и кожу. Он быстро распространился по коридорам и тоннелям, закрывая все пути отступления. Осталась последняя комната, самая безопасная. Тут и пыточная, и серверная по соседству. «Я пытаюсь, чёрт бы тебя побрал!» — рычит Элеонора. «Не мешай!» Газ необычный, она первый раз сталкивается с таким. Он смердит концентратом суммы. Элеонора чувствует себя беспомощной, будто машет веером, отгоняя торнадо. «Кто это такой, Хидан? Думаешь, и не заметила, что ты узнал его? Чего ему надо?» Один из джунов размахивается на неё. «Как так? Мерзкий Гайден так разговаривает с боссом?» Но Элеонора только хмыкает, и он останавливает удар. «Ну давай, говнюк! Потеряю концентрацию, и все тут сгниёте!» Хидан сурово смотрит на подчинено переводит взгляд на Элеонору. «Его зовут Ли. Он спятивший бесчестный предатель нашего клана». «Может, Элеоноре кажется, но Хидан будто что-то недоговаривает, больно уж эмоциональный». «Что ему нужно?» Хочет отомстить за обиду, не знаю. Женщина, не отвлекайся. Хедан прерывается, бледнеет ещё сильнее, скрежещет зубами. Джон еле сдерживает себя, чтобы не вспороть друг друга пузы от отчаяния. Только что перед ними погибла их голова. Если бы долг сохранить пазлы, они бы без раздумий ломанулись через газ на своего врага, чтобы отомстить. И погибли бы вместе с ней. К разочарованию Леонора этого не произошло. Он... «Убьет вас всех!» Все оборачиваются на голос директора. «Очнулся, Гайден, констатирует Хидан. «Ты поразительно живучий для паразита. Если тебе нечего сказать, ничего полезного, лучше помолчи, пока я не приказал отрезать твой лживый язык». «Отец...» — Акана смотрит на отца, как на чужого человека. «Ты...» «Дочь, не влезай!» «Элеонора, сколько ты ещё продержишься?» Хидан Мацуо на грани. Элеонора с ним не встречалась, но слышала, что он уравновешенный спокойный, хоть и фанатик. Сейчас же перед ней почти лишившийся разума психопат. Неудивительно, что родная дочь его с трудом узнаёт. «Минут двадцать, может тридцать. Я ничего не могу поделать с этим газом, только сдержать. Он словно из ада». Хидан что-то эмоционально кричит на японском. Его слуги только обреченно кивают, не смея смотреть ему в глаза. Директор тяжело улыбается. «Похоже, плана вас нет». Элеонора смотрит на большой монитор. О чём ли переговаривается с Кибой? Они слишком далеко, ничего не слышно. Дурацкие камеры. Джуны всегда пренебрегали нормальными технологиями. Хидан подходит к директору, бьёт его тыльной стороной ладони. «Отец, остановись, прошу!» Акана хватает его за рукав. Хидан грубо отталкивает её. «Последнее предупреждение, дочь! Ещё одно непослушание, и я прикажу тебе связать, как Гайдина. Элеонора тихо фыркает. «Точно спятил. Последней каплей для него стала смерть главы. Они всегда считали её эталоном силы и мудрости, а тут на тебе, какой-то предатель убивает её одним ударом. Но, честно говоря, даже Элеонора удивилась. Такой силы она не встречала никогда». Эх, похоже, Элеоноре конец, как и её ребёнку. Никакого моря, никакого мужа, никакой тихой жизни, смерть, какую она заслужила. Вполне ожидаемо. Хорошо хоть вместе с ней сдохнуты эти говнюки. Элеонора усилим воли подавляет нахлынувшую грусть. Нельзя терять концентрацию, нельзя бороться до последней секунды, так её учили, так она хочет ради жизни в ней. Директор отполевывается кровью. улыбается. «Они не люди, Хидан. Этот Ли, Киба, все они не люди. С ними нет смысла сражаться. Рано или поздно придут другие. Ты же видишь их силу». Элеонора удивленно смотрит на директора. «В каком смысле не люди?» Акану мотает головой. Джуны осторожно переглядываются, Хидан поджимает губы. «Тебя сильно ударили по голове, Гайдзен». Но, видимо, недостаточно сильно, а я стал слишком мягок, пощадив тебя. Короса? Нет!» Акана стоит между Джоном и директором, достает длинный кинжал из склада кимоно. «Отец, что с тобой происходит? Мы и так все умрем. Я четыре года училась в школе и знаю Георгия Александровича. Ты хоть понимаешь, сколько раз он мне помогал? Тебе помогал? Этот твоя благодарность? Он не виноват в том, что я с Кибой. Хидан в одном мгновении оказывается рядом с дочерью и останавливается. «Я Матэмусумы!» Закрывает глаза, несколько раз выдыхает, переводит взгляд на директора. «Что ты знаешь, Гайден? Говори. Если нам всё равно суждено умереть и потерять пазлы, то я хотя бы передам информацию. Но клянусь честью, если мне покажется, что ты тянешь время». «Хидан, Хидан!» — качает головой директор. «Ты неправильно меня понимаешь. Я расскажу эту историю только для того, чтобы ты спас нас. Ты ведь понимаешь, о чём я говорю». Элеонора замечает, что глаза Хидана опасно сужаются. «Очень опасно. Что происходит-то?» «Отпусти его, Хидан. Пусть он разберётся с этими», — кивает на монитор директор. «Ты ходишь по очень тонкому льду, Гайден». Голос Хидана становится очень спокойным, почти умиротворённым. «Не смеши меня, Хидан. Мы уже провалились под лёд. Что мне терять?» «Ладно, я так и думал, что ты не согласишься. Поэтому слушай». И директор стал рассказывать, быстро, лаконично, бережно, экономя слова и каждую секунду. Элеонора не могла понять и половины сказанного, догадываясь, что ей не хватает информации для полноты картины. Но Хидан, похоже, всё понимал. Элеонора морщится, вертит головой. но так и не улавливают глубокий смысл сказанного. Причём тут вообще Константин Киба? Кого они хотят отпустить? Элеонора ничего не понимала. Рассказ директора начался с того, что за Кибой следили очень давно. Бывший директор Кира заинтересовалась им лично по неизвестным ему причинам. Георгий всегда насторожил тот факт, что личный директор прикидывалась его матерью, хотя всё можно было сделать проще. Он не был настолько ценен, чтобы идти на такие меры. Но потом Кира, приёмная мать Кибы, стала терять контроль над собой, слишком увлеклась детьми гипнотической суммой разума. Когда она потеряла сына, то перешла черту. и стали сняли с неё полномочия, лишили свободы, стали допрашивать. Больше всего Георгия интересовал один конкретный случай. Когда-то пропала с Ародаров вместе с Кибой. На несколько часов, когда она везла его в своей машине домой после похищения сталами. Георгию удалось разговорить Киру. Это было совсем непросто, но когда ты угрожаешь матерям их детьми, они развязывают язык. Кира сломалась, рассказала всё. Проблема была лишь в том, что Георгий тогда не поверил ни одному её слову. Это был просто бред сумасшедший. Поменял он своё мнение совсем недавно, когда глава клана Исталов назвал Константина Кибу пришельцем. И это была не шутка. Совсем не шутка. Ему пришлось пересмотреть свою точку зрения на происходящее. Я думал, что весь мир сошел с ума, хмыкать директор. Ну или я сошел, даже откупорил коньяк, который хранил десять лет. Думал, что выкинув все это из головы, и пусть разбираются вышестоящие. Меня интересовала только школа, а теперь ее нет, больше нет, уничтожена. «Пока что я вижу, что сошел с ума именно ты. Но дам тебе шанс. Что тебе сказала женщина гайден Что сказала эта Кира? Говори!» «Они... они нас всех поимели», — грустно улыбается директор. «Все это время мы думали, что Амаре подчиняется нам. Но на самом деле это мы танцевали под их баян. Они были стартовой площадкой. Они готовились к его появлению. к появлению Константина Кибы. «Что за чушь ты несешь?» — рычит Хидан. Директор вздыхает. Кира должна была объяснить ему, рассказать, в чем дело, подготовить к миссии. Но не смогла. Не спрашивай, какое, я сам не понял. Много лет она воспитывала его вместе с братом и сестрой, практикуя на ней гипнотическое направление разума. Ее психика не выдержала, и она сломалась. Привязалась к детям. И даже понимая, что он — это больше не он, она не хотела раскрывать ему карты, прикрываясь обычной матушкой. Но потом её стали подозревать в амора, Ведь её сын Константин Киба, очевидно, изменился, стал слишком заметным. Но она была главой и запрещала остальным вмешиваться, придумывая всё более глупые отмазки. Его разум не готов, время ещё не настало. Фу, не смотри так на меня, Хидан. Для меня эти слова были такими же бессмысленными, как и для тебя сейчас. Продолжай, Гайден. Быстрее. Мне очень интересно, чем закончатся твои бредни. Сначала Кера разобралась с членами Амаре, которые были в курсе всего. Она обернула все несчастным случаем. Мы не афишировали этот случай, чтобы не привлекать внимание общественности к ответвлению своего клана. Знал бы ты, сколько ночей я из-за этого не спал. Хидан явно на грани терпения. «Куда она его отвезла?» В тот день она отвезла его в один из исталовских склепов Хидана. Дала мощный транквилизатор, соврав, что это таблетки от головы. Кира говорила что-то про какой-то эфир в этих склепах, что там он откликается, хоть и скудно. Мне было тяжело понять, что имеется в виду, потому что тогда она уже сходила с ума. Но суть я уловил. Кира хотела изгнать какое-то могущественное чудовище, которое заселилось в теле ее сына. Она хотела вернуть своего настоящего сына. Директор делает небольшую паузу. Но у нее ничего не получилось, несмотря на все попытки. Единственное, что она смогла, замедлить его настоящее пробуждение, то, которое ему было даровано богами или что-то в этом духе. Вроде как Кира лишила его этого навсегда. Акана и Настоящее пробуждение? На неё никто не обращает внимания, кроме директора. Да, Акана, по плану он должен был измениться, пробудив сумму. Уж как именно, я не понял. Но не так, как мы привыкли это видеть. Иначе Кира сказала, что он должен был вернуть своё физическое превосходство, чтобы это не значило. Элеонора мало что понимает из этой билиберды. «Да, директор, большая о колесице я в жизни не слышала. Ты хочешь сказать, что среди нас рептилоиды, что ли? киба среди них? Ваша море готовился к его приходу, и Кира была главная?» Хидан косится на дверь, через которую периодически просачиваются языки красного тумана. Но Элеонора пока справляется. «Тот же вопрос я задал Кере, Элеонора». Она сказала, что сначала они были обычными людьми. Они, правда, являлись экспериментальным ответвлением исталов. Но когда Амаре стали практиковать сумму в гипнотическом направлении разума, то сильнейшие из них что-то услышали, почувствовали, если тебе так удобно. На протяжении десятилетий в их головах что-то шептало, настраивало, уговаривало и повелевало. Чем больше все мы познавали сумму, тем громче звучали эти голоса. В конце концов, Амаре стали марионетками, сами того не осознавая. Сначала был лишь какой-то шёпот, потом голоса, а потом и повелевающая воля, ослушаться которую они были уже не в силах. «Серьёзно? Она всё это тебе рассказала? Так себе воля!» Ира была сильнейшая в направлении разума, но в то же время слабейшая из-за привязанности к детям. Да, она всё смогла мне рассказать, хоть по её словам голоса наказывали её за это, мешали говорить и предавать. Я не поверил ей тогда. С членами Амары часто случались такие галлюцинации. А когда я видел её последний раз, она... была на грани. Такое ощущение, что её мозги просто таяли. Но она говорила, что готова к этому. А когда её сына убили фрагоры... Она стала обвинять в этом чудовище эскибы. тогда это ее разум совсем и ослаб. Она понимала, что рано или поздно ее накажут за предательство. Так и случилось. Директор запинается. Я... я пожалел ее. Она долго была мне другом и союзником. Поэтому я отпустил ее вместе с дочерью. Устроил побег. Не мог смотреть на это. Две камеры, умирающая мать и дочь, стеклянные стены. Я ничем не мог им помочь, но знал, что их в этом концлагере лагеря ждёт только боль и бесконечные эксперименты. На тот момент я думал, что она просто сходит с ума. Но сейчас я понимаю, что всё это было правдой. Я потом пытался поговорить с Кибой, надавить. Но боялся увидеть в нём что-то. Боялся, что копну глубже. «И это погубит мою школу». Акана хлюпает носом. Элеоноре тоже не по себе от этой истории, хотя она в неё не особо верит. Директор поднимает распухшее лицо, обводит взглядом всех присутствующих. «Вы понимаете, почему я это рассказываю? Я не мог бы выдумать такой бред. Вы это должны понимать. Сейчас мне нет смысла врать. Десятилетия, а может и столетия, мы играем в их игры, разбираясь друг с другом». Какая-то инопланетная, простите, хрень. Иноземцы, пришельцы. Называйте их, как хотите. Они среди нас. Намного ближе, чем нам хотелось бы. Об этом догадываются лишь в самых верхах, но они мало что могут сделать. Мы собираем для них пазлы, не задаваясь вопросом. А кому мы на самом деле их собираем? Нашим кланом или... Кивает на монитор. Им. «Сейчас мы видим, что один человек с силой, многократно превышающей силу главы клана, хочет уничтожить их. Он точно не человек, а с другой стороны точно вторженец, который хочет ему помешать. Хидан, подумай. Жить нам осталось минут десять. При этом мы имеем самое могущественное оружие в истории. Все четыре пазла. Может, Смотрит на Элеонору. «Сейчас мы их не можем использовать, но...» «Не мямли, Гайдзин!» Рычит Хидан Хоть и напытается выглядеть круто Элеонора видит, как трясутся его руки Видимо, он знает что-то, что убеждает его в том, что директор говорит правду «Что за...» Директор с хрипом выдыхает «Мы должны выжить, Хидан, любой ценой И распорядиться пазлами самостоятельно Прости меня, я не хочу глумиться над этим» «Но ваш глава мёртв. Джон Сеначи на пороге внутренних разборок за власть и войны со всеми. Ты не знаешь, кому достанутся пазлы, если сможешь выжить. А если они не достанутся никому, то...» Речи директора бессвязны, видно, как тяжело он подбирает слова. «То это тоже плохо. Когда тебя окружает могущественные вторженцы, мы должны иметь хоть какой-то козырь. Мы обязаны выжить». И сохранить пазлы для себя Директор набирает полный грудь легких Выпусти его, Кедан! Раздери в собаке твою дырянную часть Выпусти Кебурио